По мере усиления жужжания Уилсон стал воспринимать окружающее как-то странно. Возможно, подумал он, это от голода и бесконечной череды неожиданностей. Например, документы выскользнули из его рук, но вместо того, чтобы упасть на пол, стали парить в воздухе, переливаясь каким-то неземным огнем. А потом он услышал свой собственный голос. «Я не клиент. Я не хочу покупать смерть». И смутно осознал, что опекуны собрали свои документы, а юрисконсульт Руби начал лихорадочно нажимать кнопку интеркома. Наконец, после довольно длительного, как Уилсону показалось, интервала, Кто-то помог ему выпить чашку горячего супу, а затем, как ни странно, он стал смотреть кинофильм, демонстрировавшийся на переносном экране в дальнем конце комнаты. Главным действующим лицом в фильме был он сам. Вначале его показали шествующим с важным видом по улице, он, очевидно, не заметил скрытую камеру. Когда же, подумал Уилсон, они это сделали? Сегодня? На нем была та же одежда, но это само по себе ни о чем не говорило. А улица оказалась немного не в фокусе. Уилсон смотрел на себя, и у него появилось какое-то неприятное предчувствие. Почему сняли этот фильм и почему показывают ему сейчас? Интуитивно он понял причину. Ну, конечно, был лишь один возможный ответ. И когда сцена резко переменилась, он был полностью готов к тому, что предстало перед его глазами. Эпизод в будуаре, где он зверски напал на беззащитную женщину. Проектор остановился. Включили верхний свет, и двое мужчин в одежде клерков Стали собирать оборудование и расставлять по местам предметы обстановки, отодвинутые, чтобы поставить экран. Уилсон молча смотрел на происходящее. Он чувствовал почти облегчение от того, что узнал, наконец, цель организованного инцидента с женщиной. В остальном же был свободен от всяких эмоций, как если бы просто отключился, перегруженные впечатлениями. Когда люди с проектором и экраном ушли, Уилсон заметил, что опекунов и мистера Руби тоже нет. Теперь он был наедине с пожилым, щедушного вида человеком в черном костюме, который сидел на кушетке. «Значит, шантаж», — спокойно заметил Уилсон. Старик улыбнулся. В его улыбке не таилось ничего зловещего. И вообще это был очень смирный на вид старик, наподобие тех, что сидят часами на скамейках в парке, рассказывают детям истории и кормят птиц хлебными крошками. Более того, в нем не было ничего от лоска и деловитости Джолифа и Руби. Седые волосы были неухожены, пиджак усеян табачными крошками, кое-где испачкан пятнами от пищи. «Хотите со мной поговорить?» Осторожно спросил старик, но прежде чем Уилсон смог ответить, добавил доверительным тоном. «Кстати, у меня есть к вам сообщение от друга, которого вы упоминали мистеру Джолифу. А Чарли». «Да, совершенно верно». «Так вот, Чарли просил передать». Старик наморщил лоб, вспоминая точные слова. «Что когда прыгаешь в вулкан, сначала немного больно». Он неуверенно посмотрел на Уилсона. «Это вам что-нибудь говорит?» «Да, я понял». «Я на это и надеялся». «Итак», — продолжал старик, — неловкими движениями вытаскивая трубку из кармана. «Вы упомянули о шантаже, мистер Уилсон. Я не хотел. Нет, все в порядке. Я вас не виню. Но это не шантаж, знаете ли. Это нечто вроде страховки. Вот и все. Легче идти вперед, если знаешь, что нельзя повернуть назад. Не так ли? Нельзя повернуть назад? Да, сэр? Повернуть вы не сможете. Вы это сами поняли, да? Я хочу сказать, в тот момент, когда повесили трубку после первого звонка Чарли, ну, конечно, поняли. Вот почему вы были так взволнованы. Вам стало ясно, что впереди много необычного, и вам понадобится вся ваша храбрость. Вы говорите что я никогда не смогу вернуться ни в банк, ни к своей семье, ни к чему бы то ни было из вашего прежнего окружения. Я понимаю. Конечно, понимаете. А понимаете потому, что в самой глубине души и не хотите вернуться. Вы хотите идти вперед. Так ведь? Вы хотите родиться вновь. Да вы уже Рождаетесь вновь, друг мой. Вам сейчас больно, но второе рождение и не может быть безболезненным. Старик порывисто наклонился вперед, рассыпая на брюки табак из трубки. Уилсон был тронут его очевидной искренностью, пренебрежением к своей внешности и еще больше добротой морщинистого старого лица. Но вы должны довершить свое второе рождение. Это ваш долг перед самим собой. Очень серьезно сказал старик. Боль скоро оставит вас. И жизнь пойдет заново. Новая жизнь. Прекрасная жизнь. Второй шанс. И скажите честно, мой мальчик, так ли уж будет недоставать вас тем, кто останется? И будете ли томиться по ним вы? Я, я не знаю. Ваша жена, мой мальчик, по-прежнему ли она для вас центр мироздания, а вы для нее? Мы уживаемся, а ваш ребенок, ваша дочь. Что вы можете сказать о ней? Ну, мы ее не так уж часто видим, в общем-то. Она недавно вышла замуж и живет с мужем на Западе. Он врач. Старик сочувственно кивал и даже потрепал Уилсона по колену. Уилсон так расчувствовался, что у него выступили слезы на глазах. Он их даже вытирать не стал. «Извините назойливость старого дурака, сынок», — проговорил старик. «Но ваш обычный образ жизни, я хочу сказать, — Ожидали ли вы с нетерпением очередной игры в гольф или совещания в банке? Вы хотите сказать, нравилось ли мне что-нибудь в моей жизни? Ну, сэр, на это трудно ответить. Мне жилось неплохо, я полагаю. Я мало думал об этих вещах. Свободное время я часто проводил один, моя жена тоже. Мы с ней никогда не ссорились, но духовной близости у нас давно нет. Да и, и физическое бывает все реже. Действительно, я любил играть в гольф по уикендам. Летом занимался своей лодкой, иногда писал акварели в гараже. Голос Уилсона замер. Он сжал кулаки борясь с желанием броситься на шею старику и зарыдать. «Так вот во что превратились мечты юности», мягко заметил старик, как будто размышляя вслух. «Ну, сынок, тут стыдиться нечего. Жизнь сложилась у вас не хуже, чем у большинства. В душе вы хороший мальчик, и жили вы честно. Просто пора...» измениться, вот и все. Он с доброй улыбкой посмотрел на Уилсона, который медленно опустил голову и закрыл лицо руками. «Ну, сынок, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Есть одна нехорошая мыслишка в вашей голове о том, что вы бросили семью. Прошу вас, перестаньте беспокоиться». Вы позаботились о финансовой стороне дела. Что же до остального, то они уже не нужны вам. А вы не нужны им. У них есть свои проблемы, это верно. Но вы не можете им помочь, как и они не могут помочь вам. — Теперь я это понимаю, сэр, — пробормотал Уилсон, по-прежнему закрывающий лицо руками. Что вам нужно, сынок, так это хорошо выспаться. И утром вы будете свеженький, как ребенок. Останется еще прояснить некоторые детали, но этим займутся мои ребята. Не волнуйтесь. Ваши ребята? Совершенно верно, сынок. Значит, вы глава фирмы. Да, это так, сынок. Меня обычно зовут, когда попадается, как бы это выразить, трудный случай а вернее сказать, когда попадается душа, которая стоит того, чтобы попытаться ее спасти. Поверьте мне, сынок, я знаю. Я вам верю. Ну, вы уже чувствуете себя хорошо, мой мальчик? Да, сэр. Вот и прекрасно. Тогда мы просто ляжем в постель, не так ли? Да, сэр. Уилсон проснулся утром, как обычно от звонка будильника. Но уже протягивая руку, чтобы выключить его, по звуку понял, что это не его будильник. Он быстро сел в постели и стал оглядывать незнакомую комнату, будто анализ окружающего мог бы привнести какой-то порядок в сумбурные события прошлого дня. Похоже, он находился в комнате отеля, Туалетный столик был покрыт стеклом, как это принято в отелях, а его костюм, одиноко висевший в нише для одежды, словно бы говорил, что он здесь временный гость. Пижама на Уилсоне была новая. Он лишь смутно помнил, как надевал ее вчера, потому что от усталости у него путались мысли, когда служащие фирмы устраивали его в этой комнате. Да, конечно, они. Уилсон прошел в ванную, теперь уже ясно осознавая, что он вовсе не в отеле, а по-прежнему во владениях фирмы, клиентом которой, судя по всему, стал. Ванная опять напомнила о том, как четко все организовано в этой фирме. Его ждал полный набор туалетных принадлежностей. Более того, вернувшись в комнату, он обнаружил, что в его отсутствие принесли завтрак на подносе. На отдельном блюдце лежали две таблетки и листок со словами «Для мистера Уилсона». Он не стал принимать таблетки. За едой он рассеянно думал о жене и о мистере Фрэнксе первом вице-президенте банка. Возможно, сейчас они уже лихорадочно звонят друг другу? Сообщили ли они в полицию? А может быть, они его еще и не хватились? Этот вариант, с иронией подумал он, наиболее вероятен. Возможно, никто особенно и не заметил его отсутствие. Да и окажется ли вообще его исчезновение утратой для кого-нибудь? Могут пройти дни, размышлял он, и даже недели, прежде чем его жена решит, скажем, устроить обед на восьмерых, и обнаружит совершенно случайно к величайшему своему раздражению, что его нигде нет. Он наморщил лицо, мысленно проговаривая то, как она станет жаловаться. Какая досада! А ведь он знает, как трудно найти мужчину на обед в последнюю минуту. Что же до банка, то тут, конечно, другое дело, потому что банк — это хорошо налаженная машина. Его отсутствие заметят очень быстро, но никому не будет недоставать его как человека. Нет, служащие станут спрашивать друг друга, «Не видел ли кто вице-президента по промышленному кредиту, который куда-то подевался?»